Глава 6. Искусственный интеллект в медицине. Являясь по-первому образованию врачом, я решил написать главу об использовании искусственного интеллекта в медицинской практике. Хотя книга посвящена апгрейду головного мозга, даже лучшим специалистам медицины, обладающим огромными знаниями, большим опытом, не всегда просто поставить правильный диагноз. И здесь есть несколько причин. Первое. Врач может что-то забыть, упустить. Второе. Врач может не знать новых медицинских данных. Третье. Он может не знать данные из смежных областей медицины, что нужно для дифференциальной диагностики. Четвёртое. Он может использовать данные, которые уже являются устаревшими, так как объёмы научных данных в медицине стремительно растут. Пятое. Он может не знать самых последних методов диагностики и лечения. Поэтому практически любому специалисту в белом халате нужен ещё суперэксперт искусственный, а точнее, машинный интеллект. Что же такое искусственный интеллект? Искусственный интеллект, ИИ. Это компьютерные программы, выполняющие некоторые функции человека: понимание информации, Анализ информации, её синтез, активный поиск в интернете необходимых данных, принятие оптимальных решений, наконец, способность к самообучению. Как пример искусственного интеллекта программа Яндекс Пробки. В настоящее время в ИИ широко используются нейронные сети, у которых есть способность к обучению. Благодаря способности учиться, рынок ИИ завоевали нейронные сети НС и вытесняют программы, построенные на экспертных оценках. Работа ИИ заключается в обучении на массиве достоверных данных и поиски тех корреляций и зависимостей, которые пока не определяются человеком. Что даёт врачам медицинский искусственный интеллект Как я уже писал выше, знаний и опыта врача может быть недостаточно для точной диагностики и назначения необходимого лечения. Владеющая быстрым доступом к научной литературе и миллионам историй болезней нейронная сеть может классифицировать случай, провести аналогию с похожими, сформулировать диагноз и предложить оптимальное лечение. На сегодняшнем этапе развития ИИ Интеллект является узкопрофильным и может решать только проблемы медицинского характера. Как правило, ИИ требует ввода достаточного количества объективных данных, только тогда он работает эффективно. Как пример, ИИ решает следующие задачи: даёт заключение, присутствует ли и народное тело или патология на самом рентгенологическом снимке. Имеются ли раковые клетки в цитологическом материале? При этом точность оценок медицинских данных МРТ, снимков УЗИ, маммограм уже превышает 90%. В настоящее время несколько транснациональных корпораций занимаются и ИИ в медицине. Проект IBM Watson. Самым ярким примером использования ИИ в медицинской диагностике Стала система IBM Watson. Это суперкомпьютер, который обучен отвечать на вопросы, написанные на языке пользователя-врача. В 2015 году корпорация IBM организовала подразделение IBM Watson Health, которое занимается внедрением технологии ИИ в здравоохранение. У суперкомпьютера Watson имеется доступ к различным источникам данных, энциклопедиям, монографиям, базам научных статей. Благодаря колоссальным вычислительным мощностям, IBM Watson проанализировал более 30 миллиардов медицинских снимков и 50 миллионов анонимных электронных медицинских карт. Сначала технологии ИИ применяли только в онкологии, но теперь ИИ в кардиологии. Кроме IBM, разработкой ИИ e -E в медицине занимается корпорация Google, DM Health и Verily. Подразделение Google DeepMind Health применяет технологии ИИ. E -E. DM Health взаимодействует с офтальмологической лондонской клиникой. С помощью ИИ e -E врачи анализируют тысячи глазных снимков, чтобы найти первичные симптомы слепоты. Кроме того, DM Health Совместно с университетским колледжем Лондона создаёт программу, которая научится диагностировать здоровые и раковые ткани. Одно из подразделений Google Verily использует ИИ и алгоритмы поисковика Google для того, чтобы проанализировать, что же делает человека здоровым. На первый взгляд может показаться, что результаты более чем скромные, но прогресс идёт быстрыми темпами. и в ближайшие 5-10 лет искусственный интеллект станет нормой в мировых клиниках, как компьютерный томограф, УЗИ или ЭКГ.